Во время зарубежного похода Пётр Чаадаев перешёл в состав Ахтырского гусарского полка. Над сказать, что этим поступком он преломил настоящую семейную традицию. До этого момента все его предки, как уже говорилось, служили в Семёновском полку. Более того, там продолжал служить его брат Михаил. Причины перехода неизвестны, но вполне допустимо, что они объяснялись сугубо материальными вещами. и на коне все проще, чем пешком, и обеспечение получше. После потери половины состава Семеновского полка Чаадаев лишился тех товарищей, с которыми был связан, и теперь его не держало ничего, да и сентиментальным он точно не был, но зато любил жест и был не чужд тщеславия, всегда оставаясь готовым за тщеславие свое платить по высоким счетам. Слава Семеновского полка уже была при нем. но гусарская слава – это совсем другое. Гусары тоже были элитой, но со своей поэзией и своими нравами. Маршал Наполеон Мюрат говорил, что настоящий гусар никогда не доживает до 35 лет, или в другом пересказе даже до 30. В любом случае, у 19-летнего Чаадаева была уйма времени впереди. От общего числа кавалерии гусары в российской армии составляли только десятую часть. Основная часть драгуны, следом уланы и кирасиры, не считая и регулярных казачьих и башкирских частей. У Наполеона гусар тоже было меньше всех остальных видов кавалерии, в том числе и потому, что гусары в своей великолепной форме оказывались элементарно дороже в содержании. Гусары были заметны издалека, им завидовали, к их славе ревновали. Всё это было чадаево по душе. Ни кирасиры, ни уланы, ни драгуны, ни тем более пехотинцы и артиллеристы такого внимания общества не удостаивались. Их форменная одежда была слишком простой. Красоту же гусарского мундира, имеющего прямые аналоги с национальным венгерским костюмом, составляли декоративные детали пуговицы, шнуры, галуны, меховая выпушка кисти, пишет Алла Бегунова в книге Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I. Все гусары, как правило, брили бороды и носили усы. Значит, Чадаев был усат? Любопытно было бы взглянуть. При общей гусарской форме актырский полк носил коричневые доламаны, короткие суконные куртки с стоячим воротником, ментики такая же куртка, но опушённая мехом, и ташки плоская кожаная сума с обшитой сукном крышкой, на которой красовались вензели короны государя, чикчиры узкие суконные штаны, обшитые галунами, и чепраки тёмно-синие. Воротник, обшлага, обкладка чепраков и ташек жёлтые. серого цвета походные рейтузы, застёгивающиеся на боковые пуговицы и обшитые кожей в шагу и внизу. Только мундир потрёпанный, откуда взять в походе новый? С 1812 года гусары, так же как и уланы, драгуны, кирасиры были вооружены пиками. До тех пор, как войска, предназначенные для разведки быстрых рейдов и погонь, Гусары обходились саблями и огнестрельным оружием. Так что Чадаев был в усах и с пикой. Гусары передвигались на самых дорогих по породе и по выстке лошадях, быстрых, выносливых, высоких, от 155 см в холке. Хоть признаем, далеко не у всех их тырцев сохранились с начала войны свои лошади. В отличие от кирасир и драгун, которые могли идти в атаку легкой рысцой, одним из основных качеств гусарского полка была стремительность, поэтому все гусары были отличными наездниками. Судя по тому, что Чаадаев в гусарском полку задержится надолго, он не только кадриль умел отлично танцевать. Но быть наездником мало. При быстром карьере каждый кавалерист должен уметь сильно рубить, говорил еще Суворов. Сидя на лошади, гусару надо было уметь наносить удары саблей, закрывая голову и тело и в случае необходимости отводить удар противника сзади и на скаку. Также учили заряжать прямо в седле пистолеты и карабины, ну и, естественно, стрелять из них с любой руки, держа пистолет между ушей лошади, как гласил устав. А зарядить гладкоствольный пистолет, сидя в седле это целая работа. из устава. На команду заряжай, наклонить как карабин, равно и пистолет на левую руку, не отпуская, не придерживая поводов, потом вынимать патрон, отворять полку, сыпать порох на полку, оборачивать прикладом к левому колену, класть патрон в дуло, заряжать как можно проворнее и поставив карабин на правую ляшку, примечать команду В этих уставных описаниях опущены некоторые весьма важные детали, поясняет Алла Бегунова в книге Повседневная жизнь русского гусара. Во-первых, держа левой рукой пистолет с уже откинутым огнивом, правой надо было не глядя открыть ледунку и сразу взять патрон. Во-вторых, по команде скуси патрон, Надо было зубами надорвать узкий край патрона так, чтобы языком почувствовать вкус пороха. Он был сладковатым. Следующей операцией была засыпка пороха на открытую полку. Делалось это на глазок и требовало от гусара немалой сноровки, так как при недостаточном количестве пороха на полке могло не произойти воспламенения заряда в стволе, а при избыточном солдат рисковал обжечь руку. Насыпав порох на полку, огнева опускали вниз, поворачивали пистолет дулом к себе и весь оставшийся в патроне порох пересыпали в дуло. Вслед за порохом туда опускали пулю из патрона, за пулей сам патрон, который выполнял роль пЫжа. Затем отдавалась команда: "Прибей заряд", при которой солдат доставал шомпол и несколькими ударами уплотнял порох. пулю и пыж в стволе. После работы шомполом взводили курок с кремнем. Спуск тогда занимал исходное положение, и оружие было готово к стрельбе. Пистолет следовало держать дулом вверх, чтобы не выкатилась пуля. Дальность стрельбы из кремнёвого ударного пистолета достигала 40-50 м. Поразить из него цель, особенно сидя верхом на двигающейся лошади, было очень трудно. Стреляй, говорилось в одном кавалерийском наставлении, и ты попадёшь, если это угодно Богу. Тем не менее, заряжать оружие быстро за полминуты гусар учили. А ведь надо было ещё и уметь атаковать в сомкнутом, развёрнутом строю, когда при всех аллюрах: шаг, рысь, голубь и карьер. сохраняется ровная линия, и даже раскинувшийся на километр полк идёт как нарисованный наздря в ноздрю. Имелось в виду конское наздря, и выражение это прижилось, скорее всего, с тех времён. Ахтырский гусарский полк, как и Семёновский, входил в состав Богемской армии Витгенштейна, переименованный теперь в главную А затем на некоторое время был передан в авангард армии Блюхера. Шефом Ахтырского полка был генерал-майор, затем генерал-лейтенант Илльрион Васильевич Васильчиков. Полком командовал его младший брат, полковник, затем генерал-майор Дмитрий Васильевич Васильчиков. Что знаменательно, в нескольких сражениях командование полком принимал Денис Давыдов. Легендарный на тот момент военачальник, партизан, известнейший поэт. Так под корооном Давыдов командовал сразу двумя гусарскими полками Ахтырским и Белорусским. То сражение началось 7 марта в 9 часов утра. Наполеон разместил 6 артиллерийских батарей на возвышенности вблизи Краона, на левый фланг русской позиции. Он направил три штурмовые колонны под общим командованием маршала Нея. На правый фланг русских Наполеон двинул гвардейцев Мартье и кавалерию Нонсути. В центре атаковал маршал Виктор. Всего с французской стороны в сражении приняло участие 29 400 солдат. В рядах французской армии было много новобранцев, поэтому французским генералам и маршалам приходилось лично вести их в атаку. Колонны Нея захватили деревню Аэлес, но были выбиты контратакой русской пехоты. Французы установили напротив Аэлеса батарею, огонь которой вынудил русских покинуть деревню. Охваченные с обоих флангов русские дивизии на плато оказались в опасном положении. Было принято решение отступать. Наполеон, заметив отходящий каре русской пехоты, вывел на передовую линию около сотни орудий, Одновременно французская кавалерия пыталась атаковать спускающиеся с плато пехоту. Здесь в дело вступили русские драгуны и давыдовские гусары, Чадаев в их числе. А так же ошибка откат кавалерийской волны, а так же ошибка откат. За это время на плато русские успели установить батареи. Когда русская пехота миновала своё орудие, Те стали бить с такой интенсивностью, что французы были вынуждены убрать батареи с линии огня. Жесточайшая артиллерийская дуэль продолжалась 20 минут. Сражение закончилось в ничью. Никто не получил трофеев, но по количеству потерь оно стало одним из самых кровопролитных за всю кампанию. Затем было дело под Фер-Шампиньюазом, в котором победу одержала именно кавалерия. Полк, где служил Чаадаев, принял участие не в основной части сражения, а в более чем успешной операции, случившейся в 12 километрах от места основного действия. Там 900 всадников Дениса Давыдова встретили и остановили обоз боеприпасов и продовольствия, идущий к Наполеону в сопровождении 4300 солдат Национальной гвардии. Денис Давыдов вспоминал: "Я 7 раз атаковал колонну поктодой, и всё безуспешно".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 Когда подошла артиллерия и подкрепление, среди русских войск был сам император Александр I. Французам предложили сдаться, но они предпочли сражения. После артиллерийского обстрела, пробившего французское каре, конвой был снова атакован русской кавалерией. То была натуральная бойня. Один из участников того боя вспоминал: "Вмиг колонна легла поражённую на дороге в том строе, как она двигалась. Люди лежали грудами, по которым разъезжали наши всадники и топтали их. В том бою попали в плен два французских дивизионных генерала, Пактот и Амэ, и до трех тысяч французских гвардейцев. Трофеями стали весь огромный обоз и двенадцать орудий. В Сен-Гонтских болотах скрылось около пятисот солдат из всего конвоя, остальные лежали грудами, по которым разъезжал и топтал в числе прочих гусар Чаадаев. По окончании боя подъехал Александр I со свою свитую и начал говорить с пленным Пактодом, который, не осознавая, кто перед ним, называл русского государя генералом. «Вы видите перед собой императора по правиле Пактода?» «Это невозможно», — отвечал он. «Ваш государь уверен, не пойдёт в атаку на пехоту с одной конницей. Александр I приказал не разубеждать французов. Лично Петрача Адаева, исполняющий обязанности командира Довыдов, видимо, не запомнил тогда, но мало ли ещё один гусар, все гусары. По крайней мере, Довыдов впоследствии не обронил ни слова об их совместной службе. Хотя на то были и другие причины, о чём, скажем, позже. В начале весны Богемская главная армия и союзники взяли Париж. Ахтырский полк тоже принимал участие в деле Наполеона трёкся от престола. Существует легенда, что после взятия Парижа Ахтырский полк стоял в Орасе вблизи монастыря. Денис Давыдов, узнав о скором торжественном входе в Париж, нашёл внешний вид своих гусар для парада непригодным. И тогда по его приказу с монастырских складов изъяли всё сукно, монахи не носили рясы подходящего коричневого цвета. В общем, при торжественном входе в Париж Ахтырские гусары выглядели едва ли не лучше всех. Если в этой легенде есть хоть малейшее зерно истины, можно выдвинуть ироническую версию о зарождении впоследствии католических симпатий у Чадаева, так он пропитался католическим духом от монашеского сукна. И вот французская столица. Когда гусары двинулись по шоссе, предстала, пишет современник, весьма непривлекательная картина. По всему пространству направо и налево было много неубранных трупов людей и лошадей, и валялись разбитые орудия. Бог не судил им видеть торжество наше, так говорили русские люди. прошедшие с победами Европу. За отличие Ахтырский полк был награждён Георгиевским штандартом с надписью: "В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в благополучно оконченную кампанию 1814 года". Зарубежный поход для всей русской армии и для Петра Чаадаева был завершён. Ахтырский полк возвращается в сторону Польши. В пору нахождения полка в Кракове Чадаев вступает в масонскую ложу Соединённые друзья. Биограф Чадаева Борис Тарасов пишет: сочетание благородных помыслов и деклараций таинственности, избирательности, театральности естественно влекло неопытных молодых людей в ложу, помимо жажды герметичного знания, их вела сюда и возможность налаживания связей с му утверждения в социальном окружении. В апреле 1816 года Чаадаев перейдёт в Лейб-гвардии гусарский полк. Там в своё время служил Давыдов, перешедший в Ахтырский, соответственно, Чаадаев сделал наоборот. Лейб-гвардии гусарский полк занимал особое положение. В эпоху Александра I Гвардейские полки имели свои штаты, свои оклады жалованья, свои способы комплектования и даже шили мундиры из особого гвардейского сукна, пишет Алла Бегунова в книге Повседневная жизнь русского гусара. По штатам 1702 года в составе лейб-гвардейского гусарского полка числилось только 5 эскадронов, а не 10, как в армейских полках Попасть в лейб-гусары можно было по рекрутскому набору, а можно и по собственному выбору. Но если для нижних чинов принципы отбора были объективными рост, внешний вид, безупречное поведение, награждение знаком отличия военного ордена, то на перевод офицеров в гвардию влияли совсем другие обстоятельства. Это могли быть и семейные связи, и знатность рода, и богатство, и заслуги ближайших родственников. и собственные военные отличия офицера и наконец наличие влиятельных покровителей при дворе или в штабе гвардейского корпуса перевод же из армии в гвардию в прежнем чине вообще считался наградой. Гвардия, как и при Петре, продолжала быть кузницей кадров. Ротмистр гвардии, переходя в армию, получал чин подполковника и мог командовать батальоном в лёгкой кавалерии. полковники гвардии, командуя в своих частях искадронами, в армии занимали должность командира полка. Производство в чины по гвардии шло гораздо быстрее, чем по армии. Тем не менее, соискателям мест в лейб-гвардейском гусарском полку следовало быть осторожными. Средние дворянские состояния здесь стремительно утекали сквозь пальцы. Алла Бегунова продолжает Большую часть расходов гвардейского офицера можно назвать представительскими. Например, в театре ему не разрешалось сидеть дальше пятого ряда партера. Мундиры требовалось шить каждый год и только из английского сукна, стоило оно в 2-3 раза дороже отечественного, с золотыми пуговицами, шнурами и глунами. Предметы униформы заказывались у определённых портных, собственных Строевых лошадей надо было иметь не менее двух и ценою от 500 рублей и выше. Судя по всему, на тот момент у Чаадаева были колоссальные военные амбиции. Впрочем, его знакомый Муравьев-апостол основной причиной перехода Петра Чаадаева называл «желание щеголять в гвардейском кавалерийском мундире». За год до перехода Чаадаева, отмечает его биограф, Борис Тарасов, офицеры лейб-гвардии гусарского полка получили приказ носить шляпы с белой лентой вокруг кокарды, белую ленту впоследствии заменили в серебряную. Бобровый мех на мундире, галун по ремням портупеи и золотые кисточки у сапог также служили своеобразным украшением. В мундире этого полка, пишет современник Ачаадаеве, К всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими. Быть может, и масонство Чаодаева было для него своеобразным мундиром. А вот так я ведь отлично выгляжу в фартуке и с молотком. В августе 1816 года он получил звание поручика. Тем же летом познакомился с Пушкиным, который полюбит проводить время в гусарском кругу до такой степени, что начнёт добиваться у отца разрешения пойти на воинскую службу. Отец откажет, и Пушкин останется штадским. Чаадаев, успокаивая его, напишет тогда, что не стоит судить о гусарах только по стихам Дениса Давыдова. В первую очередь это суровое и рутинное дело, которое требует огромного количества навыков и знаний. Но думается, Пушкин справился бы с этим. В ближайшие годы они станут с Чаадаевым ближайшими товарищами. Твоя дружба заменила мне счастье. Вот оценка Пушкина. Дочь генерала Николая Раевского говорилось, что Чаадаев со своими репутацией, успехами, знакомствами, умом, красотою, модной обстановкой и библиотекой был неоспоримо положительный и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге.